Когда земля еще вся тайнами дышала. Вот так, скорбно произнесла Алина Михаевна. Сделали подарочек к 8 марта. Она посмотрела на Егора. В чем опять я виноват? Скучным голосом спросил он. Телефон отключили. Я, что ли, его отключил? Из-за твоих разговоров со Среднекамском, потому что вовремя не оплатили счета. Здрасте. «Я, что ли, должен их оплачивать? Какими шишами?» «А я какими? Нынешними грошами? Ты хоть понимаешь, что скоро есть будет нечего?» Отца перевели в другой цех, на должность рядового инженера. Зарплата, конечно, стала не та, но не гроши же. Да и на сберкнижке у матери наверняка имелось кое-что. Но Алина Михайловна жила теперь в постоянном страхе перед нищенством. Говорила об этом каждый день, считала копейки. Егор подозревал, что и телефонные счета она не оплатила из-за непреодолимой боязни лишних трат. Сумма-то была пять или шесть рублей. Егор сказал, что не разорились бы. «Тебе легко рассуждать. Ты эти рубли не зарабатываешь и не экономишь. Зато ты экономишь, так что хоть из дому беги». Алина Михаевна слезливо закричала о неблагодарности. «В это время вернулся с завода отец». Спокойный, неразговорчивый, осунувшийся. Послушал перебранку, сказал, что телефон все равно отобрали бы, потому что номер выбивал на АТС завод. Теперь эту телефонную точку отдадут другому начальству. Мать принялась ругаться пуще прежнего, и получилось, что опять почему-то виноват во всем Егор. «Оставь ты парня в покое», — сказал отец, и ушел к себе. А через пять минут позвал из кабинета. «Егор, загляни-ка, если время есть». Егор вошел. За окнами было еще светло, день прибавился. Лампа не горела. Отец сидел на диване, откинувшись, глядя перед собой. Потом улыбнулся, будто сквозь боль, но спросил бодро. «Как дела-то? Давно мы с тобой не беседовали». «Какие дела?» Егор прислонился к косяку. «Ну, вообще...» Жизнь. По всякому. За девочками еще не ухаживаешь? С натужной шутливостью спросил Виктор Романович. Егор видел, как он пытается придумать тему для беседы. Обхожусь пока без этого, сказал Егор, и почему-то вспомнил Бутакову. Наверное, не созрел еще. Да. Прямолинейные вы люди, нынешнее поколение. Эпоха, сказал Егор. Угу. А в школе как?» «В школе? Как у Гоголя». «То есть?» «Не знаешь что ли. Эх, тройка, птица-тройка». «Птица-то птица, на ней нынче далеко не улетишь». «Это как повезет». «Везение-везение, мы еще и работать нужно». «Сделать учебу сознательным, внутренне организованным процессом» кивнул Егор, «любимая фраза нашей обожаемой классной розы». «Кого-кого?» «Да ты разве не помнишь ее? Правда, позолота с нее уже слезла, как ты и говорил». Постой -к, о чем это ты?» «Ты объяснял ей, что культура — это слабенький слой позолоты, который быстро облетает. Четыре года назад, когда она приходила ну, заступаться за меня». Отец помолчал. За окнами густел вечер. Виктор Романович спросил в полутьме. Гошек, а неужели ты больше ничего не помнишь, кроме такого? Он сказал, Гошек, как иногда говорил в давние-в давние времена, еще до всего плохого. И сердце у Егора дрогнуло. Это обычные слова, дрогнуло сердце, но оно и вправду тюкнуло не в попад, и Егор сам удивился этому. И ответил неловко. «Ну, почему?» Отец молчал, и с ожиданием. «Я помню, как у нас сломалась машина», — сказал Егор. «Не это, а старая, москвич. Я тогда еще в школе не учился». Ты ее оставил на обочине, и мы пошли пешком. Это где-то за городом было. — А, да, это мы на дачу к Пестухову ездили, — оживился отец. И тут же угас. — Ах ты, Пестухов, Пестухов. — Я тогда устала, а ты меня на плечи посадил. А мам с нами не было. Отец кивнул. Все с той же неловкостью, но стараясь улыбнуться, Егор проговорил. Я еще помню, как ты меня несешь и поешь. С горки на горку я несу Егорку. Оба мы голодные, дайте хлеба корку. В полумраке можно было различить, что отцовское лицо неподвижно. Только уголок рта, кажется, дрогнул. Да, Егорка, это верно. Я ведь тебя... Отец резко замолчал, будто захлопнулся. Что? Подождав, спросил Егор. Черт, тяжело проговорил отец. Никогда не было времени, чтобы разобраться. Смешно, даже любить не было времени. А сейчас поздно. Егор не понимал, почему сейчас что-то поздно. Неужели отец считает, что жизнь у него кончена? Ну, плохо сейчас, исключили, с должности полетел. «Ну, в конце концов, живой же. И не старый. Все еще можно исправить, наверное. Все можно, пока человек жив». Эта мысль тут же отозвалась радостным сознанием, что жив и другой человек, Венька. Правда, недавно опять сильно подскочила температура, врачи забеспокоились, но обострение миновало. Скоро Веньку выпишут, а потом отправят в лесную школу. Может, даже восьмой класс умеет закончить, год не потеряет. Егор сказал отцу грубовато, но по-хорошему. Ты уж так-то не раскисай. Бывает хуже, и то потом все поправляется. Ага, отозвался Виктор Романович. Ой, что пожелание. Ты куда-то спешишь? Школа. На занятия лиц студии. Наклонов руководил и клубом Факел, и студией. Клуб собирался раз в месяц, туда приходили все, кто хотел. Читали сообщения о всяких литературных датах, спорили о книжках, о новых стихах и рассказах в журналах. На таких заседаниях всегда торчала классная роза. А студия — это был узкий круг, люди творческие, те, кто сами что-то сочиняли. Приходили несколько школьных поэтов, авторы фантастических рассказов. Один семиклассник даже роман принес про карибских флебустеров, незаконченный. Наклонов со всеми держался просто и по-доброму. Это не были нарочитые попытки показать «Видите, какой я доступный и понимающий, веду себя с вами на равных». Он был искренен. Видимо, ему в самом деле было интересно среди школьников. «Может, и правда хотел писать повести о ребятах?» «Вот и писал бы», — иногда сумрачно думал Егор. «Вместо того, чтобы...» «Но порой подозрения уходили, таяли». Трудно было поверить, что этот человек с мягкими серыми глазами за стеклами очков, добродушный такой и внимательный, несет в себе обман. Не хотелось этого. Потому что обманом тогда было бы все остальное. Уютные вечера в школьной гостиной, смех, когда наклонов не обидно разбирает чью-то неудачную стихотворную строчку. Дрожащий от вдохновения голосок семиклассника Пучкина, чуть ли не Пушкин, когда он читает очередную главу про Флибустьеров, Теплое ощущение общности, которое постепенно появлялось у двух десятков студийцев. Взорвать все это. А если догадки Егора чушь? Ведь доказательств пока никаких. О своей повести «Паруса надежды» Олег Валентинович больше не заговаривал. А Егор наводить его на эту тему не решался даже в те минуты, когда обманчивая успокоенность отступала, и он чувствовал себя разведчиком. «Нельзя спешить. Нельзя подавать вида. Если бы с кем-то посоветоваться». «Но телефон отключили совсем. С Михаилом не поговоришь». Егор написал, не может ли Гай приехать. Михаил ответил коротко. «Возможно, что скоро приедет». Но когда это скоро? Объяснять все в письмах — это долго и неубедительно. Хорошо бы поговорить обо всем с Венькой. Он человек рассудительный, понимающий. Но и здесь не повезло. В середине марта Егор на неделю свалился с жестоким весенним гриппом. И именно в эти дни Веньку выписали. К Егору его, конечно, не пустили. Всякий случайный вирус для Веньки мог оказаться страшнее чумы. Опять осложнения, больницы и неизвестно что. А когда Егор поднялся, Венька был уже в лесной школе. Передал через Ваню записку. «Привет, мол, у меня все в порядке, поправляйся и ты. Спасибо за Спартака. Жаль, что не повидались, но ничего, к первомаю вернусь». Вот так. Эх, если бы Венька был в городе, ему самое дело заниматься в студии с его-то талантами. Не то, что Егору, который кроме восьми строчек ничего больше не сотворил. Есть кое-какие наброски, но все ерунда. Венька помог бы разобраться и в Наклонове. В конце концов, именно он, редактор, заронил в Егора первое зернышко сомнения. Будто не свою рукопись читает. На очередное занятие студия собралась в первый вечер весенних каникул. Сначала снисходительно слушали Пучкина. главу о храбром Бартоломео Алонсо де Лосквадригасе, который, спасаясь от инквизиторов, бежал к Флебусьерам и стал заправским пиратом. Потом девятиклассник Скворцов прочитал сказку о кофеварке. Как она возомнила себя атомным реактором, как ей не верили, и как она, чтобы доказать окружающим свою правоту, пошла на крайность, взорвалась. А старый, давно ушедший на пенсию самовар, сказал с пыльного угла, «Для кофеварки совсем неплохо, но для реактора жидковато». Однако этого кофеварка уже не слышала. А в свой последний миг она была счастлива, потому что сама поверила в свое атомное могущество. Про сказку говорили долго. Сперва смеялись, потом стали разбирать всерьез и отметили, что идея совсем не смешная человеческое и даже трагическое. Хвалили. И Наклонов похвалил. Сказал, что ощущается влияние Андерсена, но есть интересный и современный поворот. Егора эта сказка почему-то тревожно царапнула. Он стал копаться в себе. Почему? Но тут стала читать свое стихотворение Светка Бутакова. Да, она тоже ходила в студию. И если говорить честно, Егора манила на занятия и эта причина. Никаких глубоких симпатий к Светке он не чувствовал, так, любопытство какое-то. Но все же хотелось доказать ей, что он, Петенька, тоже не лыком шит и кое-чего смыслит в изящной словесности. Стихи у Светки были бузовые, про весну и про ручейки. И про первую проснувшуюся бабочку, которая ей, этой Бутаковой, села на портфель. Портфель, видимо, был для рифмы, потому что Бутакова ходила с сумкой «Адидас». Осторожно несу я портфель, словно милую детскую зыбку, чтобы первый весенний трофей принести к себе в дом, как улыбку. Нинка рассыпанная из восьмого В сказала, что стихи хорошие, потому что передают солнечное настроение. Егор съежился, Обычился. Воспоминания о коричневой бабочке, которую он раздавил подошвой, солнечного настроения не принесло. Наоборот. Он разозлился на Бутакову. А еще больше разозлился, когда встал веснущий и глупый на вид девятиклассник Скворцов и тоже стал хвалить стихи. И было ясно Егору, конечно, не только Егору, что конопатому оратору нравятся не стихи, а сама Бутакова. И Егор попросил слово. Он сказал, что военное выражение трофей не вяжется с весенней темой. Оно ну здесь, пришейка кобыли хвост. И что, несмотря на пришитый армейский термин, стихи сентиментальны. «Ах, милая детская зыбка!» И что глупо тащить с улицы бабочку домой, в квартире она подохнет. «Ты же просто образ!» — воскликнула рассыпина. А Светка уткнулась носом чуть ли не в колени, и две девчонки, сидевшие рядом, начали ее успокаивать громким шепотом. Егор сел, задавив в себе легкие намеки на раскаяние. Наклонов стал смущенно говорить, что в данных стихах есть плюсы и минусы, и что нельзя подходить однозначно. В суждениях должна быть диалектика, которая позволяет более объективно анализировать и так далее. Что-то в его нынешних словах напоминало речи классной розы. И Егор отключился. Мягко горели настенные светильники, но за окнами еще не стемнело. Минуло уже весеннее равноденствие, дни стали длиннее, и закаты подолгу светились над тополями. И сейчас был закат, а в нем, над черными крышами и деревьями, висел яркий месяц. Месяц звонкий и рогатый. Что-то опять тревожно толкнуло Егор. предчувствие какое-то или напоминание. О парусах, о детской фотографии сорок восьмого года, о схеме в блокноте. Блокнот лежал на коленях. Егор погладил блестящую корку с Крузенштерном. Она была почему-то холодная до озноба. А может, озноб под предчувствия? Или вот от этих нахальных слов, которые высказал рыжий Светкин адвокат Скворцов? «И вообще, я считаю, что критиковать имеет моральное право только тот, кто пишет сам. От Петрова мы еще ничего не слышали». «В самом деле...» — Олег Валентинович направил на его В них отражались стройные светильники. «Нет, я, конечно, не настаиваю и не тороплю, но помните, мы договаривались, что каждый со временем прочитает что-то свое». «Это правильно. Договаривались». И все уже, кажется, читали и обсуждали свои творения, кроме Егора. Наклонов сказал мягко. «Может быть, и вы, и Петров, чем-то порадуете нас?» От что он так смотрит? И что все так молчат? Ждут? Ну что ж, он порадует. Видимо, время. И поддавшись стремительному вдохновению, которое не раз помогало ему, Егор встал откинул крышку блокнота. «Ладно». Когда земля еще вся тайнами дышала, и было много неизведанной земли, два русских корабля вокруг земного шара сквозь бури и шторма на поиски пошли. В высоких островов вдали вставали скалы, и тайною была морская глубина, и Крузенштерн стоял отважно у штурвала, и билась о корабль «Могучая волна». И долго буду я завидовать, наверное, тем морякам, которые ушли в далекий путь. На карте начерчу дорогу Крузенштерна. И, может, поплыву по ней когда-нибудь. Егор не знал, читает он с выражением или без, но, видимо, читал неплохо. По крайней мере, стояла тишина. Зябка сводила на щеках кожу, один раз перехватила голос. Но Егор помолчал секунду и продолжал. Теперь земля почти что вся уже открыта. Остались тайны только в синей глубине. Они, как старый клад на острове зарытый. Но, может быть, одна откроется и мне. И вижу мачты я, летящие в зените, и вижу паруса белее, чем белый снег, и рында для меня над палубой звенит там, и это мой корабль пришел ко мне во сне. Еще не решена последняя загадка. Тревожный счет ведет хронометр судовой. Кремневый пистолет на старой карте складка легла меж островов отчетливой чертой. Он прочитал строки, написанные Толиком, и свои, как одно стихотворение. Оно и было одним, целым. И, кончив, он поднял, наконец, глаза от блокнота. Наклонов был бледен. Он стоял у окна, месяц висел над его плечом. Прошла совершенно безмолвная минута. Олег Валентинович быстро снял, почти сорвал очки, стал протирать их скомканным платком. Не поднимая лица, сказал. «Да, сюрприз». «А что? Неплохо», — подал голос рыжий скворцов, решивший быть объективным. «Да», — наклонов все тер очки, «А скажите, Петров, вы уверены, что это ваши стихи?» «Вполне». У Егора все натянулось внутри, и в ушах звонко застучал хронометр. Тот, Кургановский. Толика, Гая. «А я... можно откровенно?» Наконец он надел очки. «У меня есть сомнения. Простите, но...» «Может быть, вы где-то слышали или читали такие стихи раньше?» «Где?» — тихо, но резко спросил Егор. «Ну, я только спрашиваю». Теперь Олег Валентинович смотрел Егору в лицо. Без уверенности, но и без всякого добродушия. Отражения плафонов казались злыми огоньками. Егор кашлянул, чтобы не осипнуть от волнения. Сказал, аккуратно подбирая слова. «Вы думаете, что я эти стихи у кого-то украл? Это, кажется, называется плагиат?» Очки дрогнули. «Егор, я не хотел бы таких слов. Я не подозреваю вас в злом умысле, но эти стихи я знаю много лет». «Еще бы», — подумал Егор. «Да», — кивнул он, — «только не все. Я их дописал». «Ну...» «Может быть...» — Олег Валентинович, кажется, стал спокойнее. «Но все-таки...» Егор перебил с еле заметной насмешкой. «Вот у вас есть книжка с очерками про нефтяников. Вы ее вместе с другим человеком писали, с Борисовым. Никто же вам не говорит, что это не ваша книжка?» «Да, но я и не говорю, что она только моя. К тому же мы с Борисовым работали вместе, а вы с тем человеком...» Стихи эти писать вместе не могли. Я это знаю точно. Кстати, интересно, как эти стихи попали к вам? В голосе Наклонова скользнула просительная нотка. Егор не сдержался. Я понимаю, что вам это очень интересно. Петров, как ты разговариваешь? Вмешалась Бутакова. Помолчи, весенний трофей. Егор хлестнул неожиданной злостью. Они здесь все заодно. А ты? Тебе здесь не таверно. Он резко обернулся, чтобы сказать «Товарищи! Товарищи!» Наклонов раскинул руки, словно загораживал всех от опасности. «Друзья мои, что с вами?» «Давайте творческие споры не превращать в склоку. Любой конфликт можно уладить, если понять друг друга». «Егор». «Что?» — он посмотрел в очки. «Я ведь не хотел вас обидеть. Но мне действительно важно знать, где вы взяли эти стихи. У меня с ними кое-что связано в жизни. Давайте по-мужски, карты на стол. И тогда решим, имеете ли вы право быть соавтором этого человека. Егор не отвел взгляда, сказал отчетливо. Имею. Я дописал стихи своего отца. Опять стало тихо, будто крышку захлопнули над ящиком, обитым ватой. Наклонов снова снял очки и начал терзать их платком. Сказал с усилием. «Извините, это неправда. Я никогда не имел чести лично знать Виктора Романовича Петрова. А стихи эти написал в мальчишские годы друг моего детства. Он читал их на самодеятельном концерте». «Черт! Черт и черт! Как Егор не сообразил! Не вспомнил про концерт! Помнил только, что стихи — это эпиграф. А ведь Наклонов действительно мог знать их с детства, независимо от рукописи Курганова. Теперь ничего не докажешь. А что, собственно, Егор хотел доказать? Суетливость и бледность Наклонова — разве улика? Дурак ты, Егор! Сейчас приходилось воевать уже просто за самолюбие. «Вы не имели чести знать Виктора Романовича», — с опасным звоном в голосе сказал Егор. Вы знали моего настоящего отца, Толика Нечаева, того самого друга, которому в лагере готовили волчью яму. Егор вышел из гостиной и крепко закрыл за собой дверь. Ну и чего он добился, псих несчастный? Герой! Щит в сторону, два меча в руки и на врага. И сразу пузом на копье. Нервы сдали или захотелось ошарашить наклонов, или перед светочкой покрасоваться. Убей -э Егор ненавидел себя так, что готов был взять свою башку за космы и физиономии протащить по всей решетке городского парка, мимо которого шел. Балда! Выложил все карты. Теперь, если наклонов и правда добыл где-то рукопись Курганова и скатывать с нее свои паруса надежды, ничего уже не сделаешь. Олег Валентинович, они не дураки, -с, затаятся, осторожненькими станут. А у Егора какие доказательства против него? Надо было подъехать хитро, узнать, где Наклонов взял своего Егора но Не могут же два писателя придумать одного и того же героя, чтобы имя и фамилия и события одинаковы. Правда, и тогда сразу ничего не докажешь. От Курганова-то никаких бумаг, а только тоже но можно было увериться хотя бы для себя и копать дальше. Егор замедлил шаги. Куда спешить-то? В дом с вечно рассерженной матерью и похоронно-тихим отцом у газонах под фонарями лежали остатки грязного снега. К вечеру подморозило, Егор поскользнулся на льдистом асфальте, по-дурацки замахал руками. Сердито оглянулся, не видел ли кто его нелепого танца. Прохожих не было, только месяц висел над улицей. Молодой, с левой стороны. Это, говорят, к неудачам. Но месяц, звонкий и рогатый, смотрел с высоты дружелюбно. Словно что-то понимал и мог посоветовать. Что? Вот если бы в самом деле с кем-то посоветоваться. С Михаилом. — Он, конечно, сперва отругал бы Егора, и правильно. А потом они вдвоем что-нибудь и придумали бы. Но Михаил как в воду канул. Не появляется и не пишет. Небось, в своих проблемах увяз. Поехать к нему. А что? Каникулы же. Трешку на билет можно у кого-нибудь занять. У Ревского, например. Но ехать в Среднекамск без предупреждения, наверное, не стоит. Кто знает, какие там дела у Михаила. Может, Никитка прикатилась в Севастополе на каникулы. И вдруг не один, а с Асей. Да еще заглотыш там его Егора стараниями. И теперь, здрасте, двоюродный братец является. Есть, конечно, вариант приехать, поговорить и сразу укатить обратно. Однако сначала все-таки лучше позвонить. С автомата без денег не позвонишь, но можно от того же Ревского. А еще лучше от Ямщиковых. Все равно он обещал зайти и принести книгу джунглей Киплинга, чтобы Анна Григорьевна отвезла веньки в лесную школу. Книгу джунглей Егор взял с полки украдкой. А то сразу будет шум. «Это редкое издание, дореволюционное, знаменитого Сытина. Кому ты ее хочешь дать?» Он сунул книгу в пластиковый пакет, присел на тахту, глянул на часы. Половина девятого. Не поздно ли идти к Ямщиковым? Усталость навалилась, голова гудит. Может, опять грипп? Недолеченный. Бывает, говорят, такое. Или это от нервов? После стрессовое состояние? Ох, нахватались мы терминов в наш просвещенный век. Дать бы тебе шизику по шее, было бы состояние. Зазвякло в прихожей. Егор не шевельнулся, все равно это не к нему. Некому приходить к Егору Петрову но мать сказала в дверь, — Горик, к тебе мальчик. Кого угодно ожидал увидеть Егор, но такого гостя... Это был Денис Наклонов. Без шапки, в расстегнутой курточке, он неловко стоял у порога. Глянулась под волос. — Здравствуй. Отец спрашивает, не можешь ли ты приехать к нам. Поговорить хочет о чем-то. — Егор задавил себе растерянность и смущение. Ответ прозвучал грубовато. «Когда ехать-то? Сейчас?» «Если можешь. У нас внизу машина». У подъезда стоял старенький москвич. Наклонов сидел за рулем, дверца была приоткрыта. Олег Валентинович сказал. «Егор, садись рядом. Один из сзади устроится». Будто ничего не случилось. Егор молча сел. Поморщился, пахло бензином. Не то, что в отцовских «Жигулях». Впрочем, наплевать. «Поедем?» — спросил Наклонов. «Как хотите». Наклонов осторожно вывел машину из подарки на улицу. И вдруг негромко проговорил. «Ты меня извини, Егор. Я вел себя глупо. Это от растерянности. Такая неожиданность. Я погорячился. «Ну, если уж кто горячился, так это я», — возразил Егор. С прохладцей, но искренне. И в то же время думал, что ему надо, зачем приехал, так срочно. Однако мысли эти с их тревогой и нервностью были сами по себе, вне настроения Егора, а он чувствовал себя удивительно спокойно, сонливо даже. «Заедем ко мне домой, поговорим. Согласен?» «Уже едем», — сказал Егор. Дверь им открыла красивая, похожая на актрису Любовь Орлову женщина в домашнем брючном костюме. «Инушка, это Егор, сын моего давнего приятеля, с детских лет, с Новотуринском. Сделаешь нам чаек с чем-нибудь таким, своим. А мы пока побеседуем. Денис, дай Егору свои тапочки». «Везде одно и то же», — усмехнулся про себя Егор. Неловкости он не чувствовал, но и большого любопытства тоже. Это было странно, ведь, можно сказать, ощутился он в логове противника. И, наверное, при некоторой хитрости мог Егор что-то выведать. Откуда эта вялость? Он заставил себя внутренне встряхнуться, но помогло не очень. Кабинет Наклонова состоял из книжных стеллажей, громадного, будто для пинг-понга, письменного стола и нескольких кресел, похожих на присевших бегемотов. Стол, как, видимо, и положено у писателей, был завален папками, листами с машинописным текстом. Бронзовая фигурная лампа с желтым абажуром возвышалась, как маяк над этим бумажным морем. А плоская пишущая машинка была, будто островок. «Егор, садись. Это ничего, что я на «ты». Мы не официально, не в студии». «Угу?» «Угу», — сказал Егор и отдался объятиям кресла гиппопотама. Молчаливый Денис устроился в другом кресле, в стороне. Сел и наклонов, против Егора. «Я для начала вот что хотел спросить. Это правда насчет отца?» Ты уж извини, но это так неожиданно. Это правда. Я родился уже после его гибели, а мать почти сразу вышла за Петрова. Я узнал об этом недавно. Да, история. Ничего, — сказал Егор. Бывают истории по запутании. Ты что имеешь в виду? А он ничего не имел в виду, честное слово, и о рукописи в данный момент не думал, просто так болтнул, чтобы не молчать. Наклонов улыбнулся слегка натянуто. «Я думал, ты про наши детские раздоры. С Толиком. Да, действительно, в последние дни перед его отъездом мы не ладили, подрались даже на прощание. И с ямой история имела, как говорится, место». Мальчишки же мы были. Но я не думаю, чтобы Толик навсегда сохранил про меня только злые воспоминания. «Я тоже не думаю», — вежливо сказал Егор. «А ты...» — кажется, он хотел спросить. «А ты почему же тогда упрекаешь меня?» Но сказал другое. «А ты сам-то откуда эту историю знаешь?» «От двоюродного брата. Он сын сестры Толика, отца. Тот ему много про детство рассказывал. А он не. А еще от Александра Яковлевича от Ревского. «А, так ты с ним знаком?» «Знаком. Но он больше про Крузенштерн любит говорить, про съемки, когда они с отцом последний раз встретились». «Я понимаю. Да, к слову, о Крузенштерне и о детстве. Наша дружба с Толиком была, конечно, сложная. Но я думаю, Егор, она все же была». По крайней мере, теперь все вспоминается по-доброму. Обиды уходят, хорошее остается. Детство, оно любое хорошо. Со всем, что в нем было, это начинаешь понимать только со временем. «Вы говорили о Крузенштерне», — осторожно напомнил Егор. «Ну, а он тоже часть детства, то ли к нам о нем рассказывал. Или книга у него какая-то была, или сам он про него сочинял». Сидим мы у нас на веранде, а Толик — историю за историей. О разных случаях во время плавания. О Рязанове, о Гловачеве. Многое, конечно, забылось, но ощущение осталось. Понимаете, такое желание тайн, путешествий. И вот, ребята, — он говорил уже теперь Егору и Денису, когда на старости лет потянуло памятью к детству, сделалось это воспоминание очень важным. А тут еще книги кое-какие попались старинные, статьи, документы в архивах. Ну и появилась мысль о повести. А начал положил, можно сказать, Толик Нечаев. Нет, ну, надо же, встреча-то какая. Кто бы мог подумать? Егор, сын Толика. Он говорил искренне. Он улыбался открыто. И слова, что начало повести положено Толиком, были, ну, Честные такие и теплые. Егор вдруг подумал, успокоенно и облегченно, что вот и не надо никаких разведок, никаких распутываний. Все справедливо. Давний житель Новотуринска Арсений Викторович Курганов написал повесть. Она потерялась, но не совсем. Толик Нечаев пересказал ее кому смог. Один из слушателей запомнил эти детские рассказы и благодаря им сам пишет книгу. Пускай свою, но все равно в ней будет доля труда Курганова и Толика. Ничто не прошло бесследно. А схему в блокноте можно дочертить до конца и стереть вопросительные знаки. А рядом с именем Наклонова нарисовать книжку «Паруса надежды» и к ней прочертить от Курганова и Толика две прямые черты. И все? Все? а линия Наклонов, Алабышев. И снова разведчик ожил Егоре. А ему же не хотелось этого. Гораздо лучше, если не будет в этой истории никакой драки. Пускай случится наоборот. Пускай он, Егор, приходит в этот дом по-дружески. Много ли у него друзей-то? «Я вот что думаю», — словно откликнулся на эту мысль Наклонов. «Летом, после ваших экзаменов». «Не махнуть ли нам в Новотуринск? Прямо на нашей Колымаге. Втроем». «Городок сохранился почти в неприкосновенности. Я поводил бы вас по старым местам, порассказывал». Егор и Денис встретились взглядами и быстро опустили глаза. Олег Валентинович продолжал. «Ну, я понимаю, что друзья никого не сватают, но, может, у вас с Денисом нашлось бы что-то общее. Ну, чем плохо, когда от стариков...» — Дружба по наследству передается сыновьям. И опять они быстро глянули друг на друга. Лицо Дениса было близко от лампы, и Егор вдруг увидел, что глаза у него совсем не темные, серые, как у отца. Раньше они казались темными, потому что прятались обычно в тени. Денис как-то по-детсадовски шмыгнул носом и пробурчал. — Одно общее у нас точно уже есть. Мы оба голодные. — Иннушка! — обрадованно заголосил Наклонов. — Мы хотим есть и пить. Мать Дениса заглянула в кабинет. — Мужчины, у меня все готово. Ну куда я здесь поставлю посуду? Может быть, пойдете в столовую? — Нет, здесь, — весело заупрямился Олег Валентинович. — Здесь уютнее. Денис, освобождай полигон. Денис начал привычно хватать стопки бумаги и сгружать на пол к стеллажам. Один раз оглянулся на Егора, быстро и так похоже на Игорька Гарниста. «И новеньку?» И тогда Егор, словно шагая в холод, спросил. «Олег Валентинович, а тот кадет в вашей повести, Егор Алабышев, он вымышленный герой или был на самом деле?» Наклонов следил за Денисом, и сейчас быстро обернулся. «А почему ты про это спрашиваешь?» «Ну, он Егор, и я Егор. Интересно». «Ах, вот что! Не знаю!» В списках выпускников морского корпуса я его не нашел. Есть такие списки в книге профессора Веселаго. Но Толик об этом Егоре рассказывал. И о том, как он был кадетом, и о том, как стал офицером и погиб на севастопольских бастионах. Я не стал менять имя. Если жил такой человек, хорошо. А если нет, я думаю, Толик бы не обиделся, что я позаимствовал это имя из его рассказов. Ну, теперь в самом деле все. Егор обмяк в недрах глубокого кресла. Хорошо все-таки, когда подозрения уходят, а загадки объясняются вот так, без боли. И дальше в самом деле было хорошо. Пили чай с каким-то необыкновенным, невесомым, как облако, пирогом. Говорили про ново про студию, про школу. Денис перестал глядеть из-под лобья и со смехом рассказал про недавнее классное собрание, на которое вызвали мать двоечника Эдуарда Редьковского для объяснения. А оказалось, что это не она, а знатная ткачиха. Ее пригласили в соседний класс на торжественную встречу, а она перепутала. — А наша классная, на нее сходу давай нести. Я на ваше производство напишу, как вы детей воспитываете. А потом извинялась, ахала. — Это все опять из-за тебя, Редьковский? Почему ты не сказал, что это не твоя мама? А он, ну вы ж всегда говорите, что учитель виднее. «Ты мне этого не рассказывал», — ревниво заметил Олег Валентинович и пожаловался Егору. «Обычно из него двух слов подряд не вытянешь, а сегодня разговорился». Денис сказал, что он развлекает светской беседой гостя. Потом, наклонов на пари, вызвался разгромить Егора и Дениса в сеансе одновременной шахматной игры. И разгромил за пять минут. И с сожалением посмотрел на часы. Наверное, Егору пора домой, а то влетит ему и нам. Не влетит, но пора. Наклонов отвез Егора на машине, хотя тот повторил, что здесь и так недалеко. Теперь Денис и Егор сидели сзади, рядом. Молчали, но без натянутости. Когда прощались, Денис протянул руку. Пальцы были очень тонкие, но крепкие. Сказал «Пока, заходи». «Ага, может быть, загляну». Наклонов спросил. «Егор, а ты не знаешь, не осталось в бумагах Толика что-нибудь, связанное с Крузенштерном? Вдруг он записывал что-то? Черновики какие-нибудь нет?» «Только те стихи. еще портрет Крузенштерна. Он его рисовал, чтобы подарить одному человеку». У Егора не было теперь и тени подозрений, но называть Курганова он все же не стал. Уже в постели Егор подумал. Как хорошо, что он сегодня не помчался сломя голову в Среднекамск. Трясся бы сейчас в вагоне один со своими сомнениями и глупыми шпионскими версиями, и неизвестно, чем бы все это кончилось. А теперь действительно есть что рассказать Михаилу. И надо Михаилу еще кое о чем расспросить. И тетю Варю, что она знает о характере брата? Неужели он в детстве так боялся грозы? Может, была еще какая-то причина, из-за которой он ушел от ребят в походе и поссорился с Наклоновым. Так давно это было. И об этом давнем Егор мог судить только по рассказам людей, которые помнили, конечно, не все. И тем не менее, многое он уже знал. Он мысленно приблизил к себе фотографию ребят, снятых у сломанной эстрады в старом саду, превратил ее в киноэкран и постарался представить лето сорок восьмого года как цветной фильм. Все по порядку. Вот бежит, спасаясь от погони, Шурка Ревский. Вот попадает в плен к Робин Гудам, Толик. Вот игры, поход, разбитый самолет. Потом один из мальчишек приносит Толику сломанный меч. Знает Егор и про это. И затем — одиночество. Про это Егор тоже знает. — Одно утешение у Толика, рукопись Курганова. Мать печатает, он читает. А потом печатает и сам. Эпилог. Эпилог. Что? Егор встряхнул одеяло и сел. Толик Нечаев мог рассказывать ребятам о кадете Егоре Алабышеве. Ну а капитан-лейтенанте Алабышеве? Рассказывать не мог. Он узнал о его взрослой жизни и гибели уже после ссоры с Робин Гудами. Егор вдруг вспомнил, как наклонов быстро снимает и протирает большие блестящие очки.